Мы слыхали от своих отцев и дедов об нем. О Екатерине I, Петре II, Анне, Елизавете многое, чего нет в книгах. В первой и второй блистает ум, воображение дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения, скажет, я так видел, так слышал.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 Прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности. Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества. Не производит золота из меди, но должен очистить и медь. Должен знать всему цену и свойства. Открывать великое, где оно таится. И малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного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 Немцы Иоанном Мюллером. И справедливо, говорю единственно о тех, которые писали целую историю народов. Феррерис, Даниэль, Масков, Далин, Маллет не равняются семи-двумя историками. Но усердно хваля Мюллера, историка Швейцарии, знатоки не хвалят его вступление, которое можно назвать геологической поэмою. Оба суть достойные совместники древних.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 Читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он неизлишно чуждался Англии, неизлишно хвалился беспристрастием, и тем не охладил своего изящного творения. В Фукидиде видим всегда афинского грека, в Ливии всегда римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувства. Мы, наши, оживляют повествование, и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству даст его кисти жар, силу, прелесть.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 Прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслью, что в повествовании о временах отдельных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения. Там источники поэзии. Взор наш, созерцание великого пространства, не стремится ли обыкновенно мимо всего близкого, ясного, к концу горизонта, где густеют, меркнут тени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 История наша делится на древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на среднюю от Иоанна до Петра и на новую от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие – второй, изменение гражданских обычаев – третий. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем.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 1815 года.